Глава третья. Гамбург. Последующие три дня пронеслись как во сне. Документы сделали в рекордные сроки. Честно говоря, я не сомневалась, что там не обошлось без штучек Гюнтера. Да и вообще не удивлюсь, если он умеет управлять сознанием и влиять на людей. Настоящий облик не разглядеть, а в зеркале отражался обычный человек. Поэтому трудновато определить, К какому виду относится уважаемый герк Славка поначалу чуть не покрутила пальцем у виска, услышав мое условие, поставленное Гюнтеру. Однако это было секундное недоумение, потому что ехать одна я никуда не собиралась, даже если вдруг случится конец света. Гюнтер, что самое интересное, не возражал. У меня даже возникло странное ощущение, что Славка ему чем-то понравилась. «И куда больше меня?» «Ну да ладно, меня это не особо трогает». В суматохе пришлось срочно говорить с начальством и пояснять, что работу буду сдавать вовремя и в срок, но на две недели уеду из страны. Потом дозвониться до родителей, сейчас живших под Киевом, и рассказать о сложившейся ситуации. Сразу отпускать не хотели, но вынуждены были согласиться. Когда дар зеркальщика не тайна, то и поддержка куда сильнее. Я даже представить не могла, как живут люди, которые вынуждены скрывать дар от близких. Это же рехнуться можно. Славка каким-то чудом за предельно короткий срок собрала необходимые вещи. Поэтому, когда, все выключив, проверив и оставив соседке ключи от квартиры на всякий случай, мы вышли из подъезда... Гюнтер подъехал на такси, одобрительно кивнул и помог уместить сумки в багаж. Добираться до аэропорта нужно было почти через весь город, но заскучать я не успела. Едва захлопнулась дверца машины, как мне в руки всунули фотографию. — Скоро налюбуетесь живую, конечно, но лучше быть предупрежденной. Я опустила взгляд на фотографию. Славка склонилась ко мне и присвистнула. За окном проносился серый херсонский день. Пестрили ярко желтым ковром опавшие листья. Ветер качал деревья, а вороны громко и возмущенно каркали, словно выражая недовольство погодой. Но мне сейчас не до пейзажа. Он действительно похож на меня. В чертах лица ни капли мягкости». Крупные, грубоватые и правильные, как скульптура под резцом порывистого и талантливого скульптора. Высокий лоб, темно-серые глаза, которые посажены несколько глубоко, отчего возникает странное ощущение, будто он крайне недоволен чем-то увиденным. Прямой крупный нос, достаточно резкие скулы, но вот губы почти красивые. Наверное, целуются весьма недурно. Да уж, ну и мысли. Это все дурное влияние Славки. Она редко когда рассматривает мужчин исключительно как друзей, даже если не думает с ними заводить никаких отношений. Волосы Стефана, вероятно, длиной до плеч. Может, покороче. Голова повернута так, что можно немного рассмотреть длинные пряди, выбившиеся из хвоста. Волосы убраны назад. «Такие же белые, как и у меня!» Он сидит и смотрит прямо в камеру. Уперся локтями о колени и сцепил пальцы в замок. Рукава тонкого темно-синего свитера закатаны до локтей, открывая витиеватые татуировки, покрывающие предплечья Стефана до запястий. «Ну и ну! Он что, проиграл пари тату-мастеру? Вид больше устрашающий, чем привлекательный!» Правда, судя по весьма наглой и одновременно безразличной физиономии браться по Дару, это его совершенно не волновало. Однако это все не так значительно. В конце концов, он взрослый человек, явно старше меня. Насколько лет, надо узнать у Гюнтера. Но думаю, что около тридцати Стефану будет. Как-то разберемся, склеим Дар и... «Эй, ты чего?» — шепнула Славка, мельком глянув на сидевшую впереди Гюнтера. — Да вот, — неопределенно ответила я, не зная, как бы высказаться поделикатнее. Гюнтер, зараза, словно почувствовал, что говорить при нем не хотят и... как специально повернулся к нам, мягко забрал у меня фото и сочувственно покивал. На мгновение показалось, что он прекрасно видит мои мысли и... Откровенно веселиться. От славки не укрылась, как мы смотрели друг на друга. Ни капли не смущаясь, она резко протянула руку и сказала. «Дайте, пожалуйста, еще раз взглянуть». Гюнтер не возражал. С умным видом подруга принялась изучать лицо Стефана. «Сколько ему лет?» — спросила она. «Тридцать», — отозвался Гюнтер. «Вот как?» — угадала. В целом выглядит годно, но явно не мой типаж. Поэтому хорошо, что только брат подару. Я тут же одернула себя. Что-то чем ближе мы к аэропорту, тем о больших глупостях я начинаю думать. Надо собраться. Оставшаяся часть дороги прошла в тишине. Славка порой с беспокойством поглядывала на меня, но молчала, прекрасно понимая, что сейчас задавать никаких вопросов не стоит. Все потом. Настроение резко ухудшилось. Закралась мысль, что я совершаю огромную ошибку. И еще не поздно повернуть назад. Я подняла голову и посмотрела в серое небо. Ну нет, в трусости меня точно не обвинят. Коль взялся за ручку зеркала, то и не бойся посмотреть в глаза отражению. Разберусь и не буду зацикливаться на том, что после внимательного изучения фотографии я четко осознала одно – мира между мной и Стефаном точно не будет. Гамбург встретил нас осенью, холодной, свежей, завораживающей, степенно текущей прохладой под мостами Эльбы, величественно старых зданий и мокрым асфальтом. Дождя не было. Но, видимо, не так давно капли задорно стучали по крышам и тротуарам, разгоняя горожан под навесы и укрытия. Я молча смотрела по сторонам, пока толком ничего не осознавала. Город замер прекрасной картинкой, нереальной, страшной, невероятной. Здесь особенные запахи, звуки и дыхание ветра, заставляющие плотнее кутаться в куртку. Но странным было не это. Не исчезало какое-то непонятное чувство, что здесь мне все знакомо. А ведь когда идешь по хорошо изученному месту, то не рассматриваешь его как турист. Поэтому и сейчас я смотрела на все с искренним непониманием. Вроде чужое и красивое, рассматривай не хочу. А в итоге стоишь, уставившись в одну точку. И словно через стекло воспринимаешь действительность. Все какое-то мое чужое. Сразу два в одном. А так не бывает. Гюнтер покосился на меня. Что-то не так? Нет, все так. Просто внезапно я за километры от родного дома должна увидеть человека, который мне уже не понравился. И не могу здесь погулять, как обычная туристка. Это, конечно, серьезные причины для самого даже маломальского, не так. Но согласилась я тоже сама, поэтому никаких сюрпризов. Улыбаемся и машем. Мне кажется, что когда-то я все это видела. Я обвела рукой часть улицы. Странно, сама понимаю. Славка чуть нахмурилась, слушая наш разговор. Однако Гюнтер ни капли не удивился. «Это нормально!» — как ни в чем не бывало, — сказал он. «Вы здесь переняли знания Стефана. Разумеется, только частично и только его восприятие. Но это не мешает смотреть с чувством узнавания на вещи, которые ваш брат видел с рождения. Думаю, окажись он у вас в Херсоне, ощущал бы все то же самое. Такой поворот дел меня несколько задачил. Но прозвучало это достаточно убедительно. Пожалуй, да. Нам далеко нарушила повисшую тишину Славка. Ну, в смысле, до гостиницы, где нас поселят. Я навострила уши. Кажется, кто-то основательно замер в своем бордовом пальто и кокетливой шляпке. И теперь отчаянно хочет в тепло. Еще и высокие сапоги на внушительных каблуках. А я говорила, зачем так наряжаешься, на что получала весьма краткий и доходчивый ответ. А чтобы было красиво! Красиво-то оно красиво, не спорю. Но люто неудобно. Мне-то в моих ботинках и джинсах куда сподручнее. Да и прохожие не так обращают внимание. В конце концов, я приехала по делу, а не на показ мод. «Вы будете жить в доме Стефана». Невозмутимо сообщил Гюнтер. «Кажется, вы меня не совсем правильно поняли, когда речь шла о жилье. О гостинице речи не шло. Мы со Славкой переглянулись. По-моему, обеим надо срочно лечить слух. И так меньше хлопот», — тем временем продолжил Гюнтер. «А...» — начала я, не зная, как сформулировать. «Он любит гостей!» При этом в тоне уважаемого Гера Крампе удалось уловить нотку какого-то затаённого злорадства. Решив, что просто показалось, я грустно посмотрела на протекавшие под мостом воды Эльбы. Да уж, явно будет весело. Я вот, например, гостей не люблю, особенно незваных, только самых дорогих и близких людей. Если мы и тут, похоже, то... «Будет беда!» Возле нас неожиданно притормозила машина. Такой белый пафосный кабриолет. Автомобиль для тех, кто хочет показать себя и основательно привлечь взгляды других. И все. Во всяком случае, на мой пуританско-практический взгляд, Гюнтер остановился. Его лицо обрело весьма мрачное выражение. «Кажется, он знает подъехавшего». И не горит желанием с ним общаться. Славка приподняла левую бровь, чуть улыбнулась, словно то, что она видит, доставляло удовольствие. Ну да, кажется, сейчас развернется любопытный спектакль. Хотя, признаться честно, смотреть на Эльбу мне куда милее. Из кабриолета вышел стройный молодой человек. Ключевое слово — молодой. В бежевой куртке и брюках. в дорогих полуботинках с чуть вытянутыми мысками. Одет явно недешево, но в то же время неброско. Я, по правде говоря, уже ожидала леопардовой шубы и малинового бааа после такой-то машины. По-моему, ему от силы лет двадцать пять. Нежные черты красивого лица, очень светлые глаза, наверное, тоже серые, ни капельки голубизны или зелени. Волосы не назвать длинными, но и на короткую стрижку не тянет. Такого необычного цвета, почти белые, как у альбиноса. И то ли свет так падает, то ли еще что, но порой кажется, что глаза — живое серебро. Он приблизился к нам. Я уловила запах свежести зимнего дня и хвои. Вообще странным образом показалось... что вдруг очутилась где-то на украшенной гирляндами улице посреди разгара празднования Нового Года и Рождества. — Здравствуйте! — поприветствовал он приятным тенором. Почему вы мне не сообщили, что приехали? Гюнтер явно не в восторге от того, что нас так встретили. Однако молодой человек это недовольство откровенно игнорировал. В какой-то момент я себя поймала на том, что с интересом разглядываю его лицо. Хм, ничего не понимаю. Ни единой морщинки, ни единой складочки, а ощущение, что старик передо мной. И в то же время не старик. Я мотнула головой, злясь на себя саму. Это все перелет. Крыша решила, что она еще в облаках и не торопится прикрывать мои бедные мозги. Парень явно заметил мой интерес. «Познакомьтесь, это Клаус Кёниг, второй советник Стефана», словно нехотя сказал Гюнтер. «Клаус, эти очаровательные дамы, София Сокольская и...» «Ярослава Келых», — представилась подруга, протягивая руку Клаусу. Гюнтер хмыкнул. «Кажется, Славкина активность ему весьма импонировала». «В отличие от моей сдержанности». Клаус улыбнулся и пожал ее руку. Потом повернулся ко мне. Его ладонь оказалась сухой и неожиданно сильной. Точнее, я не ожидала, что он будет совсем хлюпиком, но все же при таком телосложении послабее. Клаус снова улыбнулся, и я не смогла не ответить ему тем же. При всей видимой холодности и невозмутимости вдруг показалось, что с этим человеком не бывает никаких проблем. Даже больше. На подсознательном уровне он мне понравился. Не как мужчина, а как человек. В тот же момент я услышала нежный мелодичный звон. «Ой, точно!» Зеркала заднего вида на его кабриолете смеются и одобряют маленькие проказники. «Ну так...» Ничего удивительного. Кажется, надо сказать что-то вроде «очень приятно познакомиться». Однако перед глазами вдруг все заребило, и меня, словно по чьей-то неведомой воле, потянуло прямо к кабриолету. Сдавлено охнув, я оказалась возле машины и протянула руку к зеркалу, чтобы коснуться его. Гладкая твердая поверхность обожгла кончики пальцев холодом и прогнулась. Будто от одного моего касания могла образоваться дыра. В ушах засвистел ветер, а голова немного закружилась. «София, стой!» — громко крикнул кто-то из мужчин. «Кажется, наш новый знакомый». Только это стало уже неважно. На мгновение все звуки пропали, по глазам болезненно ударила тьма. И отчаянно охнув, я полетела куда-то вперед. утягиваемая невидимыми руками жителей Зеркалия. Позади еще что-то крикнули, но я не разобрала. Полет длился целую вечность. Всегда, когда находишься между реальностью и миром Зеркалия, есть странное чувство, что теряешь сразу все ощущения. Чем дольше ты находишься в таком месте, тем хуже себя чувствуешь. Сковавшие тело путы неслышно лопнули. и я плашмя рухнула вниз. Щеку и шею тут же заколола. Ойкнув и тихонечко ругнувшись, я медленно приняла сидячее положение и потерла щеку. «Так, куда это меня притащили?» Повертев головой, поняла, что местность совсем незнакомая. «Так еще и темнотища вокруг, только светит синего неба луна. Сказочная такая!» как у Гоголя в сказке про рождественскую ночь. Я провела рукой по земле. Хм, тут что, недавно дождь прошел? Да и земля такая... Настоящая? По-моему, меня угораздило оказаться среди поля. Медленно поднявшись на ноги и по возможности обтрушивая руки, я осмотрелась еще разок. Да уж, угораздило так угораздило. И впрямь поле, при этом урожай не убран, то ли пшеница, то ли рожь стоят чуть ли не в пояс. Это мне повезло просто, что попала на относительно вытоптанный участок. Я, не осознавая, что делаю, провела ладонью по верхушкам колосков, колется и немного щекотно. Запоздалый ужас окатил это через полминуты. Мамочки! Как через это все проходить только? Это только в фильмах показывают, как она бежит по полю, он бежит за ней, а потом они страстно занимаются любовью среди всего этого богатства, непременно обнаженные. И как потом ни капельки не исколотые и не отцарапанные, счастливо бегут дальше. Справа раскинулся черный лес, слева — горизонт до неба. Хотя, пожалуй, если присмотреться, то можно разглядеть огоньки. Вероятно, дома фермеров. Но не стоит на это рассчитывать. Это зеркалие. Пусть оно и старается повторять реальную жизнь, здесь на каждом шагу могут быть нестыковки. А учитывая, что попала я сюда спонтанно, да еще и на чужой территории, хорошего лучше не ждать. Со стороны леса вдруг раздался улюлюкающий хохот. «У меня заледенела кровь в жилах. Это еще что такое?» Совсем рядом, в нескольких шагах, на уровне ног что-то зашелестело. «Сова и полевки!» — попыталась успокоить я себя. Хохот повторился. В него вплелись ухающие интонации. «Ну, точно сова! Только какая-то странная!» «Что-то потеряли, фройляйн?» Прозвучал совсем рядом хриплый поскрипывающий голос. Я вздрогнула от неожиданности и обернулась. В нескольких шагах от меня стоял невысокий щупленький мужичонка. В сюртучке и штанах, шляпа на бекрень, с порванными полями, будто этой шляпой играла его собака. При свете луны видно немного, но кое-что разглядеть все же можно. И к тому же мои обострившиеся в зеркале чувства помогают разглядеть кое-что получше, чем может обычный человек. Мужичонка поднял голову и посмотрел мне в глаза. Стало не по себе. Кожа у него темная и сморщенная, словно кора дерева. А глаза горят так ярко, что впору вспомнить о колдовских огнях Ферри, выходящих из холмов. зеленых, ярких, кружащих голову. И плевать, что фейри живут не здесь. Хотя, кто его знает. О собаке я подумала не так просто, потому что в руках у мужичонки был поводок. Кто-то, будто сотканный из тени, сидел возле его ног. Поводок тянулся к серебристому ошейнику, обхватывающему шею сидевшего. Присмотревшись, я едва не вскрикнула. «Это был человек, точнее, человеческая душа, заплутавшая в зеркалье. Судорожно соображая, что делать и как бы освободить беднягу, ведь, скорее всего, мой соратник, я поняла, молчание затянулось, поэтому, прокашлившись, подала голос. — Да нет, заблудилась немного. — А что, почти правда?» «Еще бы понять, за каким чертом меня сюда притащили!» Тень в ногах мужичонки жалобно заскулила. «А нет, кажется, понятно, чего я тут. Надо спасать товарища!» Впрочем, тут не обратил внимания. «Очень интересно! Идете издалека?» «Голос такой, что продирает по нервам! Хочется поскорее куда-нибудь спрятаться!» хотя бы среди этой бесконечной пшеницы. Только зеленые глаза смотрят так, что и не шелохнешься. Я сжала кулаки, чувствуя, как ногти удлиняются и впиваются острыми краями в ладони. Если дождусь момента и смогу поближе подойти, то перерезать теневой поводок не составит труда. Правда, как это сделать, пока не ясно. Тень посмотрела на меня несчастными, отчаянными глазами, с такой мольбой, что сердце болезненно сжалось. Я не подала виду, чтоб, не приведи Господь, его пленитель не подумал, что я рассчитываю освободить его добычу. — Вы бы не гуляли, фройлен, без нужды, — проскрипел мужичонка и поправил шляпу. — А то всякое может случиться. По коже пробежал мороз от скрытой угрозы в его голосе. И до меня дошло еще вот что. Фройляйн, если не ошибаюсь, в Германии это обращение устарело. Я понимаю, что зеркалье, но все равно тут что-то не так. Действительно, сказала я, уже решая сделать шаг вперед, чтобы наклониться и чиркнуть по поводку. Вы про... Мужичонка вдруг оскалился. Внизу послышался треск. Я быстро опустила взгляд и с ужасом увидела, что кожа его ботинка прорывается, будто вместо пальцев складные ножи, которые сейчас решили выскочить на волю. Ножи. Да и впрямь они, только какие-то загнутые, напоминают больше серпы. Со стороны леса кто-то заливисто расхохотался. «За спиной моего собеседника выросла какая-то громадина, и не разобрать, кто это!» Сердце застучало, как сумасшедшее. Тень снова жалобно заскулила. «Бегите, фройляйн!» — лениво уронил мужичонка, не отводя от меня горящего взора. «Бегите!» И тут я поняла, что не стоит стоять столбом. Резко наклонилась... Чиркнула вспыхнувшими серебром ногтями по поводку, а потом, что было силы, припустила прочь. Вдогонку послышались давленные звуки и рассерженное шипение. Я мчалась вперед, и это было непросто. Стебли пшеницы не хотели приминаться, наоборот, восставали на дороге, не давая сделать ни шагу. Иногда приходилось их перепрыгивать. Хохот не затихал. Все б сделала, чтобы это зараз заткнулась, но пока даже не знала, кто это и как себя вести. Кое-что я, конечно, могла, но проклятая чужая территория! Вдруг здесь другие правила? В ужасе понимая, что вряд ли смогу обогнать преследователя, я, тем не менее, не сбавляла скорости. Только думать на бегу занятие не слишком продуктивное. Кончики пальцев онемели. Долго удерживать зеркальную обертку нелегко, так можно и в льдышку превратиться. И на ногтях эта зараза оставаться не хочет, все ее тянет к живой плоти, а тут еще и бег с препятствиями. Я обернулась, мужичонка несся за мной на огромной скорости, стебли пшеницы падали перед ним, как подкошенные. «Ну да, не зря у него серпы вместо пальцев». Тени на поводке нигде не было. Громадина тоже исчезла. Сморщенное лицо мужичка исказилось в жуткой гримасе. — Не гуляйте ночью, фройляйн! — Это... Он разинул рот, словно хотел проглотить меня целиком. Я выставила руки ладонями вперед. Серебро с ногтей перебралось полностью на кисть. Сверкнуло зеркальное рваное полотно, отражаемое со всех сторон невидимыми углами зеркалия. Мой преследователь завыл и рухнул на землю. Он хотел тут же встать, но по полю вдруг пронесся зеркальный импульс такой силы, что покрыл всю площадь до леса. Я не удержалась на ногах и шлепнулась на пятую точку. Ночное небо вздрогнуло, мерзкий хохот умолк, И тут же обернулся испуганным насмерть писком. Я замерла на месте, не зная, что делать. Кто это расшвыривается горгониями приемами? То есть... Я сама их применила, когда преследователь упал на землю. Но здесь они усилены в несколько раз. Простому зеркальщику такое не под силу. Раздался шорох. Кто-то тяжело ступал на примятые колосья. Очень тяжело и медленно. Будто увидел меня давно, но пока так и не решил, что со мной сделать. Ладони неожиданно взмокли, и я снова сжала кулаки, приготовившись сделать еще один не менее впечатляющий горгоний жест. Он появился из тьмы, как луна скрылась за тучами, отказавшись освещать безобразие, происходившее на поле. Подошедший остановился от меня в нескольких шагах, Я почувствовала себя неуютно. Явно же разглядывает, как обезьянку в цирке. И, кажется, засмеяться и подразнить ему хочется куда больше, чем угостить бананом. «Да уж», — произнес этот кто-то, — «я его убью». Минута тишины, а потом меня резко ухватили за плечо и поставили на ноги. Я только успела взвизгнуть... И приготовилась высказать на холу все что думаю, однако тут рассмотрело его лицо.